Глава пятая «Сейчас бы поесть, да?» Раздалось у самого уха. Кикимора, сидевшая у коряги, придвинулась вплотную. Я сознанием дела ответила. «Пирушки обычно в самом конце бывают. Сначала дела попеределают, а потом уже пировать». Кикимора вздохнула. «И ведь в прошлые разы так же было. А я весь день, не жравший, жду и жду, и танцы опять». «Зачем вообще кикиморам танцы?» Я только плечами пожала, а соседка моя продолжила, откидываясь спиной на дерево. «Как же всё долго-то! Сил моих больше нет!» И так она это горько сказала, что даже мою ведьмину душу проняло. Хотя это, наверное, от того, что ведьмина душа сама с вечера ничего, кроме пучка укропа, не ела. Я вздохнула раз, другой, а чего ждать? и полезла в поясной кармашек. От запаха ржаного хлеба вмиг набежала слюна. «На!» — протянула я кикимори оторванный ломоть и поскорее впилась зубами в хрустящую корочку. «Хлеб? Мне?» — выпучила на меня глаза соседка. «Угу», — кивнула я. Кикиморы хлеб не ели, я знала, но это в теории. А в жизни, как я уже не раз убеждалась, голодный волк от огурчика не откажется. Если она не будет, мне больше достанется». Но кикимора не стала дальше упрямиться. Заработала челюстями не хуже коровы. Обережный хлебушек был чудо как вкусен. Я проглотила последний кусок, с наслаждением потянулась и почувствовала, как побежала сила по рукам, искряясь на кончиках пальцев, сминая действие зелья и слизывая кикиморью личину. Хорошо, что рубаха длинная на мне осталась, а то хороша бы я была спасительница. Я сжала ладонь в кулак, оглянулась, не увидел ли кто, что я теперь снова обыкновенная ведьма, и замерла, наткнувшись на внимательный взгляд, чёрных глаз. «Ой!» — удивилась я, разглядывая худощавого парня лет двадцати с копной белых волос на голове, в которого превратилась моя соседка. «А ты кто такой? Совсем сдурел кикимором лезть?» Он заморгал, рот открыл и тут же захлопнул. Оно и правильно, не до разговоров теперь. «Только не вставай!» Я пригнулась, прячась за корягу, утягивая его за собой. «Кикиморы мужиков не жалуют». начал он, но я только шикнула, заставив его замолчать. Выглянула из-за дерева и тихо сказала. «Они вроде танец заканчивают, те крайние уже почти не дрыгуются, сейчас водяного жертвовать начнут». Я пальцами прищёлкнула, с удовлетворением наблюдая, как бочка с водяным на пару сантиметров от земли оторвалась. Вот, сработал чудо-хлебушек как надо. И опять наклонилась к парню. «Ты пока тут посиди, не высовывайся». «А...» — он снова попытался что-то сказать, но я перебила. «Так и быть, сейчас со своим делом закончу и вытащу тебя отсюда, чтобы дурищем этим не оставлять». «Замучают же!» И поползла ближе к камню. Такая сила от него шла недобрая, древняя, что даже мне, потомственной ведьме, её выдержать было сложно. Будто дыра в животе открылась, хотелось чем-нибудь её заткнуть. Понятно, чего нас с тем парнем на жратву так потянуло. Он, если умным окажется, не станет вылезать. А с другой стороны, что он вообще тут забыл? Додумать я не успела. Кикиморошная королевка, крутанувшись в последний раз, достала из-за пояса нож и русалки моей в руку сучковатую вложила. Тихо стало на поляне. Только стражницы около бочки тяжело дышали. Им бедным танцевать в кольчуге и в шлемах совсем несподручно было. Хорошо хоть копья отложили. А то ни один бы водяной тут пожертвовался. Как минимум к нему присоединилось бы несколько оказавшихся рядом незадачливых танцовщиц. Что там дальше планировала делать Орвила, я выяснять не стала. Хотя по правде было немножко интересно, как она выпутываться собиралась. На чёрный камень будто накалился. Я чувствовала неприятную дрожь, исходящую от него, и почему-то нетерпение. Нетерпение, кстати, могло быть моим собственным, поэтому особого значения я этому придавать не стала. «Сила великая, вызываем к тебе!» Завопила королева, как раз когда я совсем близко подползла и только собралась подняться за их спинами. На востоке стало светлеть. Ещё чуть-чуть, и не спрятаться будет в темноте. «Взываете, не взываете? Поздно уже!» Пробурчала я себе под нос и подсекла палкой стоящую рядом стражницу. Длинную палку я по привычке прихватила, когда ползла. «Прививай нам, ведьмам, любовь к мечам, прививай!» а хорошая палка в лесу всегда ближе, роднее. А потом встала в полный рост, руки в стороны развела и прокричала заклинание, призывающее на помощь матушку-природу. Подумалось, так оно солиднее будет криком, а на деле очень истерично вышло, даже Орвила нож выронила. Кикиморы вокруг замолчали, замерли в ужасе. Повелитель... Проблеяла сбитая мной стражница, когда спустя несколько мгновений после моего выступления совершенно ничего не произошло. Я пальцами щёлкнула, проверяя. Бочка ещё на несколько сантиметров вверх поднялась и выдохнула. Нет, с силой как раз всё в порядке было. Я просто опять порядок слов в заклинании переврала. Есть у меня одна досадная особенность, но приуныть по этому поводу кикиморы мне не дали. Какими бы глупыми они ни были, но и до них доходить начала. «Какой она тебе повелитель! Хватай ведьму!» заорала вдруг королева так, что даже я подпрыгнула. Всё-таки не просто так её избрали. Самая умная среди них была. Пока остальные соображали, пока копья свои искали, я тихо поднос, нос заклинания и так и этак повторяла. Никак нужная строчка не вспоминалась. «Можно было бы уже новый план придумать, но я упертая». «Земля поднимется! Поднимется!» Я закусила губу и вдруг вспомнила. Быстро-быстро договорила до конца и дернула на себя мою несчастную, оторопевшую от происходящего русалку, а водяной в бочке сам следом полетел, потянулся за моей силой. Болото чавкнули под ногами, сотрясаясь, и разверзлись именно так, как я и хотела прямо под этим жутким чёрным камнем, который, долго не думал, сразу в дыру ухнул. За спиной кто-то протяжно застонал, но я оборачиваться не стала. Сейчас вода должна была пойти. Правда, откуда и куда она пойдёт, наверняка я не знала. Для этого в заклинании ещё целый абзац должен был быть, который я из лучших побуждений выкинула. Если бы я и там напортачила, боюсь, некого тут было бы спасать больше. «К выпускным экзаменам точно всё вызубрю», — поклялась я себе. Но пальцы на всякий случай скрестила. «Мы, ведьмы, народ очень ненадежный. Кикиморы носились по поляне, врезаясь друг в друга и вопя кто во что горазд. Королеву я давно из виду упустила, ну и ладно, главное — воду не прозевать. Сверху начала накрапывать, и я запрокинула голову, вздыхая. «Не лучший вариант». Хорошо, что пара мгновений у нас ещё была. Так, Орвила. Я перехватила русалку поудобнее. Она, конечно, не утонет. Такое просто не тонет, даже если не брать в расчёт, что она водное создание. Сейчас надо не потеряться. Зато на своего держи так, будто он тебя замуж позвал, а потом его соседка пригласила на пироги. Поняла? «Не очень», — отмерла русалка, но всё равно кивнула. «Что-то она у меня совсем разволновалась. Такими руками, сучками, попробуй-ка самое дорогое, удержи». Водяной вдали от чёрного камня, кажется, стал приходить в себя. По крайней мере, булькать начал. Уже хорошо. А я оглянулась, ища ещё одну ненастоящую кикимору. Парень стоял там же, у поваленного дерева, прижав кулаки к колбу, и, кажется, немножечко тронулся умом, бормотал что-то невнятное. Объяснять и уговаривать было поздно. Я схватила его за шиворот чёрной рубахи и потянула к нам. Он, к счастью, сопротивляться не стал, только и успели что друг друга за руки взять. Вода сверху упала резко, сразу всей мощью, как будто кто-то озеро перенёс и сбросил. Нас закрутило, стукнуло друг об друга и потащило вглубь. Я вцепилась в водяного, что клещ — единственное спасение для глупой ведьмы в этой ситуации. Такие штуки я понимала сразу. В свежей воде затону сразу стало лучше. Сначала он забился, пытаясь нас всех от себя отодрать, а когда не вышло, всплыл на поверхность. Я вынурнула, кашляя, и отпустила водяного. Что до моего спасённого, парень, похоже, водных процедур не перенёс и сомлел. Хорошо я удержать его смогла. Теперь перехватила поудобнее, удерживая голову над водой, и посмотрела на верхушки деревьев, под себя подсчитывая, сколько же времени прошло. Выходило, что совсем чуть-чуть. «Далеко не отплывайте», — предупредила русалку. «Сейчас вода уйдёт, побежим». Арвила кивнула, обнимая Затона. Он свою подружку, понятное дело, не узнавал и вяло отбивался. Пока они дрейфовали неподалёку, я решила воспользоваться паузой и отдохнуть, подтягивая к себе проплывающее мимо бревно. «Пусти, дура!» — попыталась это бревно меня оттолкнуть. «Ой!» — я вдруг узнала кикиморошную королеву, а потом, похоже, и она меня. Кикимора глаза свои маленькие выпучила, за ворот рубахи меня схватила и как заорёт. Чевой, Чего это? Ты что, ведьма, наворотила на моём болоте?» Я от неожиданности даже свой сомлевший груз на секунду из рук выпустила. Он гирькой вниз пошёл. Сразу видно хорошего человека. Плохие так тонуть не станут. Пришлось снова нырять, сталкиваясь лбами с кикиморой под водой. Вдвоём и вытащили парня. «А ты чего моего водяного жертвовать собралась?» — ответила я, чуть отдышавшись. «С каких пор он твой?» — прищурилась королева. «Дня три», — задумавшись, ответила я. «Почитай всю жизнь. Бабочкину, например» и потом «С чего это я, ведьма, перед Кикиморой отчитываться буду? Что хочу, то и делаю в своём лесу». «Это моё болото», — процедила королева, начиная пучить глаза. «Не очень хороший знак, надо сказать. Мы, ведьмы, конечно, любим всех до бешенства доводить. Характер такой, ничего не поделаешь, но сейчас это было просто не к месту, поэтому я чуть смягчилась и не стала спорить». «Ну ладно». Если мы все приятности друг другу уже сказали, то я бы на этом месте распрощалась и поплыла бы за своим водяным. Да и ты долго тут не сиди. У меня действие заклинания ещё не закончилось. О, ведьма!» — заскрепила зубами королева. «Столько трудов, и всё в жижу болотную!» «Плохо, значит, трудилась», — отмахнулась я, отыскивая глазами свою русалку, держащую водяного. «Ладно, бывай, может, ещё встретимся». Я оттолкнулась от коряги Кикиморы, но она меня придержала. «Лихо отдай!» «Чего?» — не поняла я. «Лихо, наша, отдай!» И потянула у меня из рук самлевшего парня. Тут даже я в ступор впала, пальцы разжимая. Болото, непонятная сила, Кикимор объединившая, чёрный камень, вызывающий даже во мне жуткий голод, и парень-невесть, как там оказавшийся. Я думала, ну, в крайнем случае, мага какого заставили или подкупили. Но что бы лихо? «Полное, совершенное зло?» — начала я вслух вспоминать учебник. «Хладнокровная и жадная, но вместе с этим очень умная и хитрая, а главное, полностью истреблённая магами более века назад?» Кикимора кивнула. Я икнула и посмотрела на парня, уютно устроившегося у нежити на руках. Очень даже симпатичный. Вон родинка на щеке. Какие могут быть родинки у совершенного зла? «Погоди», — нахмурилась я. «Лихо одноглазая быть должно», — королева отмахнулась. «Дело наживное. И людей жрать», — Кикимора головой покачала. «Такое он не любит. Ну и вообще, какое он зло. Капризный только и гордый чрезмерно. Я его с пеленок воспитывала, знаю». «Да и повелитель из него пока». «А потом», — резонно заметила я. «А что потом? Ты камень с его родовой силой куда закинула?» устало спросила Кикимора. «Чёрный тот? Не знаю», — честно ответила я. «Куда-то? Плохой камень-то, сама поди знаешь». Королева вздохнула. Я ей ответила не менее протяжным вздохом, а над головой начал завывать ветер. «Времени у нас...» Почти не оставалось. «Надо в Ковен сообщить», — решила я. «Не надо!» — Кикимора повысила голос. Перекрикивать бурю становилось всё сложнее. «Чуть Водянова моего не уморила, а ещё командует», — фыркнула я в ответ. «Я больше не буду», — запричитала королева. «А Водяной, между прочим, не твой. Ты вообще вон новенькая. Он знаешь, какой паскудник, знаешь?» «Лихо своё не разбуди, пока оно без сознания!» «Или как там было? Не буди лихо, пока спит тихо!» Прокричала я, отплывая от них. «А то сейчас ещё какая страшная тайна откроется не для ушей почти приличной молодой ведьмы!» «И эту-то про пролихо! Переварить надо!» Видимо, Орвила сумела Затону рассказать, кто она и почему так выглядит, и он уже не вырывался, спокойно лежал, когда я до них доплыла. «Затон, это зараза!» — зашептала водяному русалка Кикимора, а потом сообразила и глаза округлила. «Ой, то есть забава, ведьма наша новая!» Я отвечать ей ничего не стала, головой только покачала. Водяной мудро продолжал молчать. Вода начала спадать, впитываясь в землю, а ветер закручивал смерчи вокруг. Мы плавно опустились на мокрую траву, и я проводила взглядом кикиморошную королеву, которая уже несла своего царевича-повелителя куда-то за пределы поляны в дальней топе. Пусть их. Мы сорвила и подхватили водяного под руки и потащили к родному лесу. А что королева нам тропинку заповедную открыла через болото, надеясь на моё молчание, это я уже набегу поняла. Иначе так быстро мы бы к границе ни за что не вышли. Если бы она знала, что следом за ветром огонь вспыхнет, вряд ли бы такая добрая была. Я посмотрела за спину, где в рассветное небо поднимались густые клубы дыма, опустила на землю водяного сорвилы, у которой сквозь кикиморошный облик уже вовсю рыбий хвост начал проглядывать. И призвала лешего. «И что думаешь делать?» — толкнул меня в бок бурьян. «Ещё пара песен, и, думаю, надо валить». Дёрнула я плечом. Слушать русалочий праздничный концерт по поводу спасения хозяина реки не было ни терпения, ни желания. «А мне нравится!» Перевернулся на спину, лежащий рядом водяной, и руки за голову сложил. «Хорошо поют, душевно!» На очередной душевной ноте я аж зубами заскрежетала, даже леший рядом крякнул. «Думаю, надо завтра в деревню сходить», познакомиться там со всеми, еды купить. Давно пора. Вообще-то, я про лихо и прозорвавшихся кикимор. Это ж надо, сколько времени из водяного кровь цедили и камень питали, — пробосил бурьян. Формально это не деревня, а город. Там даже стены крепостные есть, — поправил меня Затон. Он о том, что у кикимор произошло, тоже говорить не хотел. — Тьфу на вас, — разозлился леший. В Ковен бы сообщить, да как бы хуже не стало. Мы с Водяным переглянулись, и я виновато добавила. «Не знаю, Бурьян. Вот веришь, первый раз в жизни совсем не знаю, что делать». Первым не выдержал Водяной. Засмеялся, захрюкал так, что к нему сразу и присоединился. Посмотрела я на них и пошла с русалками прощаться. Никогда не думала, что скажу что-то подобное, но сегодня... Хвостаты девки явно были более адекватными, несмотря на дурацкий репертуар. Алиха что-то мне подсказывало, что говорить им о том, что ко мне вчера Лиха в гости приходила, пока не стоит.